и Франц сидели прижавшись друг к другу и не смели проронить ни слова.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 И слушала их пение, тихонько покачивая на руках щелкунчиком.